Глава 22 вторая. Горести горного народа. Скарсник устал после того, как поведал мне эту часть своего рассказа, и я, в свою очередь, тоже утомился. Однако я расскажу вам еще одну историю перед тем, как мы закончим на сегодня. Историю о горном народе и его возвращении в залы своих предков. Скарсник без объяснения отослал меня. Было похоже на то, что он был чем-то озабочен, и поэтому весь день был подвержен приступам раздражения. Это мне казалось странным, но я не чувствовал никакой серьезной угрозы для себя. Источник раздражения Скарсника лежал где-то еще. Меня вновь отвели в казиматы под главным тронным залом. К этому моменту я уверился в том, что это раньше было кухней, «Достаточно большое, чтобы приготовить пир на целую толпу гномов. Я хотел бы забыть, какие дьявольские изощренные пытки там готовили, но, несмотря на это, моя своенравная память постоянно пробуждает во мне эти воспоминания. Меня сильно прихватили желудочные колики на входе в мою камеру, и я был вынужден опорожнить кишечник в углу комнаты. Я простался теплой жижей». Сидя на корточках, я, несчастный, холодный и вонючий, знал, что мне не выжить слишком много ночей под горой. Я лег, как возможно, дальше от своих экскрементов и на какое-то время заснул. У Брагнара, сына Брагнара, было более разговорчивое настроение во время моей второй ночи в подземелье, однако его расположение духа помрачнело. Через несколько часов меня разбудил грубый голос со стороны разделяющего наши клетки пространство. Он заговорил без вступления. Он просто заговорил. Он сидел, подобно Луну, в темноте, и лишь его слова давали мне знать, что он вообще жив. Он навис над другим гномом, еще одной темной массивной фигурой, который, как я думал, спал. Он говорил в странной манере. Это была наполовину песнь, наполовину речь. Я был слишком слаб, чтобы двигаться. Я беспомощно лежал и внимал его скорбной песни. Когда его напевный рассказ завладел мною, голос гнома заполнил для меня весь мир. «Там, внизу, в темноте, легко потерять себя, понимаете». Я вцепился в его песню, эту певучую историю, как утопающий, вцепляется в спасительный кусок дерева, и постепенно сжимающие мой желудок боли отступили. Вот о чем он пел. «Лорд Белегар Железный Молот, сын Каргира, сына Молден Крага из рода Лунна, полноправный король Вала азрилунгола лунгола над землей под нею и всех земель на многие лиги вокруг». «Объявил семь зим назад, что он и его клан возвращаются из изгнания в Вечной Вершине, в царстве Верховного Короля, и вернет то, что раньше принадлежало ему. Множество раз пытались гномы отвоевать город восьми вершин. Каждая попытка была неудачной. Каждый лорд, отправившийся на это задание, был убит или с позором был вынужден вернуться домой». Но это не разубедило моего владыку Белигара. Принятое гномом решение твердо как камень, я правдиво поведаю, как это случилось. Вначале Белигар вознамерился прийти сюда, забрать богатство своих предков и вернуться домой с триумфом, закончив на этом. Первый поход планировался долго. Собирались средства и заключались договоры между воинствами и их лордов. Кланы предоставляли свое поручительство и военную поддержку. Родичи многих владык отправились по Унгдрину под началом Белигара, ибо сокровища Вала Азри Лунгола были неисчислимы, а успех казался несомненным. Белигар мудрый король. За много месяцев до отправки он купил услуги отважных следопытов со всего вечного королевства. Немногие настолько смелы, что потважится зайти в город восьми вершин. Гронфин золотоискатель был одним из них. Бракнар остановился на мгновение и посмотрел на своего неподвижного товарища. Гронфин был сыном карак Норна. Еще когда он был молодым бороденком, его привлекали великие утраченные крепости. Гронфин почти ничего не боялся. Из всех песен, взывающих к его сердцу, ни одна не была громче и приятнее, чем та, в которой пелось о восьми вершинах. Корни рода Грунфина и его кузенов берут свое начало из этого места, и они не смогли устоять перед его зовом, как и я не смог, и как лорд Белигар не смог. Но Грунфин был отважнее, чем мы с моим лордом вместе взяты. Отважный и сильный духом гном, герой своего народа. Задолго до приглашения Белигара он исходил коридоры вала Азри-Лунгола вдоль и поперек. От верхушки цитадели в центре города до седьмого уровня он нанес на карту все изменения, которые были привнесены гнусными захватчиками в наш дом. Каждый обвал, каждая разрушенная тропа, каждая мерзкая скавинская нора или гоблинское логово были надлежащим образом отмечены. Он приносил эти сведения назад из разу в раз, проскальзывая внутрь и наружу крепости, как будто он был самым настоящим призраком своих предков. Если бы не Грунфин, Белегар никогда бы не отважился снарядить первую экспедицию. И если бы он не отважился, то не было бы и второй экспедиции. А если бы не было второй экспедиции, Белегар бы сейчас не сидел в цитадели как законный король. Это Грунфина мы должны благодарить. Без него Вала Азри Лунгол так бы и оставался в лапах наших врагов. Грунфин подчиняется лично Белигару. Клятва была длинной и сложной, как ей полагается, и была скреплена употреблением лучшего Эля в Вечной Вершине. Благодаря своей отваге и умениям, Грунфин нанес множество сокровищниц на древние карты клана «Лунна». Последний раз мы видели его на четырнадцатом уровне Караза-Карака, где Грунтвин поведал мне и моему лорду, что он нашел основание лестницы, ведущей из Унгдрина в нижнюю часть пятого уровня вала Азри-Лунгола. «Говорят, на этом пути, сокрытом от невооруженного глаза, имеется большой склад оружия и изделий, подобные которым редко встретишь в эти ужасные времена». Он отдал нам карту и ушел с высоко поднятой головой, чтобы отметить еще больше сокровищниц былых времен на его картах, чтобы помочь моему лорду составить план действий. В темноте я различил, как тяжелая рука гнома гладила волосы распростертого следопыта. Грунфина больше не видели, и мы посчитали, что он погиб. «Мы надеялись, что это так, ибо судьбу гномов, живьем захваченных гробей, страшно себе представить. Как нам было знать, когда мы следовали по его карте из Унгдрина и прорвали проход к лестнице неумирающего огня, что Грунфин томился в считанных ярдах от нашей сокровищницы?» Это из его бредовых речей я узнал, что зеленокожие удерживали его почти год в помещении в двадцати бросках кирки от спрятанных сокровищ его предков. Пытки, примененные к нему гроби, были воистину ужасны. Однако Грунфин не проронил ни слова о складе. Возможно, его разум раскололся из-за близости и одновременно недосягаемости сокровищ, а не из-за пыток. Это более вероятно, и я верю в это. После того, как Брежь к лестницы была пробита, мы с картами Грунфина практически незамеченные, прочесали крепость, используя пути, скрытые от гроби и крысолюдов, которые незаконно вторглись в наш дом. Многие богатства вновь стали нашими. Белигар был доволен нашими успехами. Первые и второй уровни были почти не загрязнены хаоситским и отродием. Верхний город был практически пуст. Держа в руках фамильные реликвии короля Лунна, Белигар поклялся там и тогда, что он вернется с войском. Он сказал, что после трех тысяч лет пришло время вернуться домой. В вечной вершине было собрано войско. Более трех сотен гномов, все в блестящих боевых доспехах и с оружием. «Лучшим из того, что было создано нашим мастерством. На этот раз никакой охоты за сокровищами. Мы выступили с целью продолжить главную борьбу нашего рода. Вернуть то, что наше, и восстановить славу вечного царства. Я и мои соклановцы, такие же изгнанники из вала азри были среди их числа». Я взошел по лестнице неумирающего огня в наше первое возвращение, и теперь во мне горело неугасаемое, пламенное желание вновь вернуться и на этот раз отвоевать нашу землю. А, то, чему я стал свидетелем в пещерах нашего города, ожесточило мое сердце. Даже мольбы всех моих предков не предотвратили бы мой второй поход, даже если бы сам Гримнир явил бы мне мой конец в этом подземелье, я бы не колебался. Если такова моя судьба — умереть ради воплощения целей моего лорда, если мне суждено опозорить себя и мой клан ради того, чтобы в один день гномы вновь могли пировать в этих залах, то так тому и быть». Лорд Белигар преклонил колени перед троном Верховного Короля. Верховный Король Торгрим, не прощающий, взял родовую книгу из рук своих седобородых и, читая вслух, перечислил длинную родословную моего лорда. Он провозгласил Белигара хозяином его собственной твердыни, полноправным наследником Карака Восьми Вершин, королем Вала Азри-Лунгола. Лорд Белигар стоял на коленях. Король-белегар поднялся. Толпы гномов вечной вершины ликовали, и горы сотрясались от их песен. «Мы шли из вечной вершины с легкими сердцами и мрачными лицами, дабы вернуть наш дом. Возвращение наших земель будет оплачено гном ей кровью, и мы заплатим эту цену сполна». Орки и другие твари стояли на нашем пути, когда мы шли по Унгдрину и верхним дорогам, но нам было приятно повсюду видеть следы деятельности нашего народа, и не только лишь предков, так как в последнее время мы возвращаем все больше наших земель. Дороги, непроходимые еще поколения назад, теперь были безопасны, и повсюду были признаки того, что удача повернулась к нам лицом. Мы были уверены, что здесь, в Вала будет так же. Настало время гномам вернуться. На мгновение его задор прошлой ночи вернулся, но быстро прошел, и его голос вновь утих. Наши следопыты встретили нас на пути и доложили, что гроби и скавины сразились в масштабной битве и что скавины были вытеснены. «Тем лучше», — сказал мой лорд, — Лучше противостоять одному врагу, а не двум. — Это знак, — сказал он. — Нас направляют руки предков. Мы покинули Унгдрин в последний раз. Туннель, который мы прорубили в скале у основания лестницы, в наш первый поход был слишком мал для всех нас. Вместо этого мы пошли по поверхности, намереваясь закрепиться в цитадели, чей основной массив находится под землей. Бывшая крепостью в лучшие свои годы, теперь она станет оплотом, из которого мы будем осуществлять нашу освободительную войну. Наша экспедиция прибыла в верхние ущелье ночью. Мы разбили лагерь на склонах Карагрина, в месте, где над красными утесами змеится секретный проход. Нас не обнаружили. Наш дух воспрял, когда мы увидели восход солнца. И во лучи осветили одну за другой восемь священных вершин вала Азрилунгола. Каракнар гору рассвета. Карак гору всех ветров. Карак Яр гору заката. Карак Морнар тенистую гору. Карагрил, который все люди зовут серебряным рогом. Караглун — Лун гору полумесяца. Карагриг — гору красного камня, на которой мы разбили лагерь. И, наконец, самую прекрасную из всех, Квинвир, белую леди, чей снежный пик, полыхнувший светом восходящего солнца, так же красив, как первый румянец любви на лонитах прекраснейшей гномьей девы. «Прежде чем спуститься в долину, мы подождали, пока день полностью вступит в свои права, ибо зеленокожие существа тьмы». Когда солнце стояло высоко над головой, а воздух был так свеж и чист, как может быть чист лишь горный воздух, мы двинулись вниз по склону в верхний город вала Азри Мы были раздосадованы, увидев, как великие стены, пересекающие ущелья, разрушены, а священные врата, ведущие к каждой из гор, широко раскрыты. Гнев от этого осквернения придал силы нашим рукам. Когда мы в городе наткнулись на гробе, мы обрушились на них с ураганной силой, разрывая их в клочья. Их волчьи разбойники и боевые колесницы были почти бесполезны в руинах нашего славного прошлого, и мы отбросили их назад в заброшенное здание, которое они использовали в качестве логова. Прошествовав щит ко щиту, мы достигли главных врат цитадели». Пока наши воины держали зеленокожих на расстоянии, наши инженеры уничтожили врата при помощи пороха. Несмотря на то, что повредив сооружение наших чтимых предков, они испытали огромные душевные муки. Орки обустроили себе здесь дом. Они, подобно трусам, ожидали нас у внутренних ворот цитадели, когда их предводители были сокрушены ударами наших топоров. Они были сомкнувшие щиты стеной из плоти и дерева. Они хорошо выучили уроки той боли, которую мы им причинили. Под неумолимой мощью наших бронеломов орки, как один, напрягали все свои мускулы, чтобы не дать стене щитов прогнуться. Орки были самонадеяны и не ожидали, что их тыло кажется уязвимым». Наши следопыты обошли их понизу, через секретную дверь, так и не найденную зеленокожими. Руны засветились, и камень с треском отворился. Сорок отважных гномов вошли, тихий, как снегопад, сформировав стрелковую цепь. Арбалетные болты принесли праведную смерть оккупантам». Гномы вынули из петель свои топоры и, орудуя ими двумя руками, обрушились на незащищенные спины орков. Гномы валили их так же легко, как рубят деревья. Плоть не сравнится со сталью. Орки были убиты все до одного. Пятнадцать наших воинов пало, десяток был ранен. Для меня было великой честью воззвать к милосердию Валаи и исцелить их раны там, где это было возможно. Однако я глубоко оскорбел о тех отважных воинах, чьи раны были слишком серьезны, чтобы богиня могла им помочь, и теперь ставших коллегами. Он посмотрел на свой безоружный кулак и стиснул его. Мы обороняли цитадель. Наши следопыты разведали все подходы к крепости. Гномы моего клана выследили оставшихся зеленокожих. В то же время наши инженеры, кузнецы и рунные мастера приступили к работе. «Старые ворота были восстановлены, руны обновлены. Те пути, которые мы не могли удерживать, мы заблокировали. Мы спустились на первый уровень шахты бастионов Цитадели. Это не заняло много времени. Зеленокожие оказались без предводителей и находились в замешательстве. Вскоре мы уже обходили дозором зал тысячи колонн на втором уровне, не встречая сопротивления». Мы трудились без устали, и наша цитадель вновь стала крепостью. В Карака Карак было отправлено письмо, и другие кланы в изгнании объединились под нашим стягом. Я не сказал бы, что мы стали беспечны, человек, ведь гном не способен на такую глупость. Но мы недооценили нашего врага. Гордыня наше слабое место. Поначалу все шло легко. На поверхности и под землей зеленокожие нападали на нас разрозненными силами и все время шли в лобовые атаки. Они атаковали бездумно. Их жалкое оружие обламывалось и нашу броню. Мы убивали их сотнями. Их пещерные звери набрасывались на нас и умирали. Их фанатики были бесполезны в удерживаемых нами туннелях. Пока наши руны светились, их магия была бессильна. А потом ситуация изменилась. Первый уровень затих. Мы не видели ни одного зеленокожего многие дни. Когда атаки возобновились, они стали другими. На нас напали раз или два, иногда прямо под цитаделью. Мы оплакивали пропавших, как если бы они были мертвы и лучше забаррикадировались. Король Белигар приказал удвоить количество гномов в дозоре — «Нам стало известно, что за нами следят на первом уровне, за пределами бастионов цитадели. Следы присутствия гроби становились все очевидней, поэтому мы укрепились и прекратили набеги на нижние уровни. Затем узурпатор сделал свой ход. Гоблины сформировали боевой порядок перед нашим дозором в зале книгохранения. Я был там». Радуясь возможности, наконец, встретить ненавистного врага лицом к лицу, наши воины построились в готовые к битве нерушимые шеренги из стали и громрила. Он на какое-то время замолчал. Эта часть тяжело ему давалась рассказ о его личном бесчестии. Они вывели пленников. Первым умер Арнтольф Варксон. Гроби его связали и обрили. Он был захвачен из лагеря неделю назад, и с тех пор с ним ужасно обходились. Он был едва жив, и все же мучителям удалось вырвать крики из его истерзанного рта. По первости наши воины стояли стойко. «Пути гроби — пути зла. Мы этому учим их с детства. Их ненависть к нам лишь питает нашу ненависть к ним». Столь непростительное оскорбление, нанесенные нам ими. Из всех существ черные деяния ночных гоблинов занимают большую часть времени наших хранителей обид. Мы, старшие гномы, были сильно разгневаны, но, несмотря на это, мы знали, что это ловушка. Однако среди нас было много молодых бород, еще совсем недавно бывших бороденками. Их энергия была ценным вкладом в наше дело, но их неопытность стала началом их конца. Их ярость не контролировалась мудростью. Когда гроби использовали собственный топор Арнтольфа, чтобы обрубить ему каждую ногу в три чудовищных неуклюжих удара, а потом задрали свои балахоны и нагадили на него умирающего. Ронный жрец задыхался, его голос охрип. Молодые сломались строй и побежали на них. И я тоже не смог сдержаться». Моей ярости не было границ. Я бросился вперед с моими воинами, уверенный в том, что если мне удастся достигнуть Арнтольфа, его жизнь удастся спасти. Если бы я взял себя в руки в ту секунду, если бы я подумал, то смог бы отозвать назад большинство из них. Мне следовало отозвать их. Топор Кар и Грунгни тяжело навис надо мной». И всякий раз, когда я думаю об этом, он раскачивается. Ах, как он раскачивается! Это была моя ошибка. Мне следовало их остановить. Он покачал головой. Его голос пересилил слезы. Более холодным головам, чем моя, ничего не оставалось, кроме как последовать или потерять еще больше гномих жизней. Мои воины врезались в гроби. Те из нас, кто пал на пике своей ярости, погиб смертью куда лучше, чем Арнтольф. Я будто знал в глубине моего сердца, что это за подня. К тому моменту, как я достиг его, Арнтольф был уже мертв. Отовсюду летели стрелы, и со всех сторон из темноты на нас напали гоблины. Наши воины были захвачены врасплох и повалены на землю. Так много молодых воинов пало. Меня выбрали для нападения. Их метатели сетей попытались меня повалить. Меня осадили со всех сторон. Я был вынужден оставить свои обязанности как целителя и сосредоточиться на собственном выживании. Пока я разил налево и направо, мой рунный посох пылал гневом богини. Их сети превращались в ничто, а стоило им коснуться посоха. В какой-то момент было похоже на то, что победа будет за нами». «Оставшиеся из моих братьев собрались вокруг меня, пока не послышался ужасный рев, и Скарсник не спустил на нас своих троллей. Их было всего два, но даже один тролль, противник достойный лорда, а мы были в смятении. Они срывались с земли наших воинов своими черными когтями, отчаянные удары топоров отскакивали от их каменных шкур, Гномы были сокрушены и разбиты, а их души отлетели в извечные твердыни предков. Меня вытащили из этой бойни, но посох был вырван из моей хватки. В тот день я впервые его увидел, когда он стоял на скале. Это был Скарсник, наблюдавший за всем. Рядом с ним был огромный пещерный зверь. Он руководил своими отрядами так, как ни один гоблин из тех, что я видел. В этом не может быть сомнений. Я увидел, как он потирает руки и смеется, когда ему принесли посох. Когда дверь в бронированном укрытии у основания первого уровня со стуком захлопнулась за мной, я понял. Ловушка была расставлена для меня. Скарсник страстно желал мой посох и спланировал, как его отобрать. Так он и сделал. Стыд, который я испытал, попав в ловушку его жадности, которую не предвидел, до сих пор жжет меня, жгучий, как пламя дракона. Высокомерие и гордыня. Гном горд, как ему и полагается, но мы должны быть начеку, чтоб чтобы гордыня не застила нам глаза, а я, к моему бесконечному стыду, ослеп от гордыни. Но это было лишь началом наших бед. Те, кто шел через горы, чтобы присоединиться к нам, попали в засады или были вынуждены отступить. Ночью первые уровни поверхности гласились криками гномов, которых пытали до смерти. В воздухе витал запах жарящейся плоти, пока их запекали живьем в их же доспехах. Снаружи в поле зрения дозорных на наших стенах были воткнуты шесты, но за пределами оружейной стрельбы. Каждый день гоблины вешали на них свежескальпированные бороды, насмехаясь над нами. Любая попытка снять эти глумливые трофеи была бы встречена превосходящей силой, и на следующий день еще больше окровавленных бород висело бы рядом с теми, которые мы собирались убрать. Голос, произносивший напевный речитатив, дрогнул. Гнев и печаль переполняли его. В этот момент его речь стала почти бормотанием неверия и злости. Этот враг, он не похож на тех гроби, с которыми мы сталкивались. Он понимает, он не такой, как все. Скарсник. Гном выпалил это имя. Мы узнали его имя, вырезанное грубым подобием рун на спине Гундера Тронкинсона. Он был всего лишь бороденком, гордым от того, что сопровождает своего отца. Ему было лет шестьдесят, не больше, когда его захватили во время вылазки на третьем уровне. Его ослепили, отрезали руки, ноги, язык и бороду. Он не мог ни мастерить, ни петь, ни сражаться. Оставленный в таком состоянии, он был хуже мертвеца, и Скарсник знал это». Он посылал послов, предлагающих безопасный проход из города. Все это было ложью. Те, кто поверил ему на слово, были убиты, а их вопли присоединились к жуткому ночному хору. Он писал нам на нашем собственном секретном языке. «Как такое возможно?» И потом мой посох. «Ты помнишь, огромный трезубец?» «Я клянусь вам, что атмосфера в тюрьме сгустилась». Тьма почернела. Это отвратительное место сделалось еще хуже от стыда гном его жреца. Я прошептал, что помню оружие Скарсника, и видел, как он сверкал зеленым смертоносным светом за спиной у гоблинского короля в тот же день. Он был похож на колдовской, осмелился я предположить. Гном кивнул. Его тяжелая голова была тенью на фоне погреба. Это была гномья-магия, привязанная к металлу рунами и мастерством. Вот как! Он хлопнул запястной стороной руки по ладони. Мой посох — его трезубец. Раньше он был могущественным талисманом Валаи. С его помощью я мог исцелять раны и приносить упокоение умирающим или нести гибель нашим врагам. Он поручил своим проклятым колдунишкам. Он прокашлял слово на мудреном языке гномов. Они переделали его, оскорбив моих людей и богов-предков. Они осквернили его своим отвратительным кузнечным делом и нечистой магией, сделав из него то, что ты видишь. Он повернулся ко мне. Единственный глаз его зло И Искры ярости сверкали в его глубине. «Эта утрата глодала меня». Ночь за ночью я, терзаемый, слушал крики, и не было мне покоя. В конце концов, у меня не осталось выбора. Я твердо решил вернуть его. Я не мог смириться с таким пятном на моей чести. Мои сахлановцы пошли со мной. Король Белигар сказал, что мы должны одуматься, и что он не может приказать нам забыть о своем долге, но что нам следует повременить с отмщением. Но мы не стали ждать. Наши следопыты обнаружили посох, и мы не могли тратить время впустую. Сталь нашей брони была крепка, а наша воля еще крепче. Мы шли через украденные у нас залы, через бездну снов железа, рубя, кромсая и убивая гроби десятками, пока шли по лестнице, ведущей вниз по стене. «На платформе, выступающей из бездны, на том самом месте, где раньше наши жрецы проводили священные ритуалы, находился посох. Я его видел. Я практически мог к нему прикоснуться. Он потянулся рукой через решетку, будто мог видеть посох прямо перед собой. Лестница за нашими спинами обрушилась. Их пещерные звери наседали на нас со всех сторон». Мы убивали и убивали, но нас опутали сетями и повалили вниз, навстречу позору. Четырнадцать наших было захвачено, но теперь остался лишь я. Прямо на моих глазах они переделали его. Они приковали меня к стене и переделали чистый инструмент милосердия Валаи в нечто злое. Бракнар свесил голову. Коротко остриженные волосы блестели в тусклом свете факелов. Видишь ли, человечек, он хитер. Я всецело признаю, что нас перехитрил Гроби. До следующего дня я думал, что если я защищу жизнь Грунфина и приведу его домой, то смогу стереть часть моего позора. Я взывал и молил Валаю, чтобы она дала мне сил вывести отсюда Грунфина и вернуть его братьям. Но она покинула меня. Она не станет слушать я. Он глубоко вздохнул, и его дыхание дрогнуло. Я думаю, что теперь лишь клятва истребителей сможет полностью искупить мою самонадеянность. Как видишь, я был слишком горд. Имея покровительство богини и короля Белигара, моего лорда, я думал, что мне подвластно все. Все. Его слова перешли в цепь несвязного причитания. Он пожал плечами и открыто заплакал. Я верил в то, что я покину это место, а теперь я думаю, что это весьма маловероятно. Он повесил свою большую голову, что могло такого произойти за день, что так изменило его настроение. Иди, человечий отпрыск, вернись к своим людям, сказал он, и если найдешь в сердце сострадания, отвещи мой народ тех из них, кто живет среди людей. Поговори с сынами Грунгни и Гремнира и расскажи им это, чтобы они могли передать новости нашим братьям в залах Вечной Вершины. Скажи им, что Брагнар, сын Брагнара и тот, кого они зовут Грунфином Золотоискателем, мертвы. Он уже мертв, а я скоро к нему присоединюсь. С его смертью я утратил шанс на искупление». Он сложил руки мертвого Грунфина так, чтобы они скрестились на груди и отошел вглубь камеры. Больше я его не слышал. Я могу лишь молиться за то, чтобы он больше не страдал в том ужасном месте. Я снова впал в сон. Позже меня растолкали, и я проснулся. Скоргоба Скарсника вытащили меня из того места в последний раз. Когда мы проходили мимо камеры Бракнара, свет гоблинских факелов упал на его широкую спину. Я произносил его имя. Раз, два. Затем тюремщики больно ударили дубинкой мне по ноге, отчего я упал. Бракнар не посмотрел на меня. Мое лицо оказалось рядом с лицом Грунфина. Я изо всех сил старался не смотреть на него, но мои глаза не слушались меня. Мой взгляд упал на Грунфина. Его раны были хорошо освещены гоблинскими факелами, и когда я увидел, что с ним сделали, я понял, что моя судьба предрешена.